и проговорила дрожащим, внятным голосом. — Как это хорошо для Джун! Но все-таки надо быть очень осторожным. Это так рискованно! Когда тетю Энн снова оставили одну, лицо ее омрачилось тревогой, словно облаком, предвещающим дождливое утро. Лежа столько дней у себя в комнате, она ни на одну минуту не переставала набираться силы воли. Этот процесс отражался и на ее лице. Легкие складки то и дело залегали в уголках ее губ. Горничная Смизер, поступившая в услужение к тете Эн еще совсем молоденькой, та самая Смизер, о которой говорили «хорошая девушка, но такая нерасторопная», каждое утро с необычайной пунктуальностью добавляла последний завершающий штрих, К издревле заведенной церемонии облачения тети Н. Вынув из недр сияющей белизной картонки плоские седые букли знак личного достоинства тети Н. Смизер передавала их из рук в руки своей хозяйке и поворачивалась к ней спиной. И каждый день тетя Джули и тетя Эстер должны были являться к Энн с докладом о Тимати о том, что слышно у Николаса.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 Настаивает на отдельной комнате. И каждое утро Смизер говорилось одно и то же. — Я сойду сегодня вниз, Смизер. Так часа в два. Мне потребуется ваша помощь. Я совсем отвыкла ходить. Сообщив новость тете Энн, миссис Смол под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас,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 — Я поговорю с... — Сам спросил мистера Бассини молчать об этом. — вмешалась тетя Джули. — Я уверена, что ему будет неприятно, если пойдут разговоры. Только бы Тимоти ничего не узнал, а то он очень расстроится. Я... Джеймс приложил ладонь к уху. — Что? — спросил он. — Я окончательно глохну. Ни слова не слышу. У Эмили опять припадок подагры. Едва ли нам удастся поехать в Уэльс раньше конца месяца. Вечно что-нибудь стрясется. И, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился. День был чудесный, и Джемс пошел пешком через Гайд-парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели, а Рэчел и Сесили гостили за городом. Он пересек Роу и направился в Найтс Бриджгейт, через коротко подстриженную и солнцем лужайку, где бродили овцы, сидели влюбленные парочки, и прямо на траве ничком, как тела на поле, над которым только что пронеслась битва, лежали бездомные бродяги. Джемс шел быстро, опустив голову, не глядя по сторонам. Вид парка. Центрального места того поля битвы, на котором сам он сражался всю свою жизнь, не вызывал у него ни дум, ни размышлений. Эти тела, выброшенные сюда сумятицей и напором борьбы, эти влюбленные, которые сидели здесь, тесно прижавшись друг к другу, урвав у тягостной монотонности дня какой-нибудь час безмятежного райского блаженства, не будили мечтаний в голове Джемса. Он давно пережил такую мечтательность. Его нос, как нос овцы, был устремлен вниз, на пастбище, на котором он пасся. Один из его съемщиков с некоторых пор перестал торопиться со взносом квартирной платы, и перед Джемсом вставал серьезный вопрос, не выкинуть ли его ни минуты, ни медля, хотя бы и рискуя остаться до Рождества без арендатора. Суизин уже нарвался на такую историю, и по делом ему нечего было тянуть. Поглощенный своими мыслями, Джемс твердым шагом шел вперед, аккуратно держа зонтик чуть пониже ручки, так чтобы шелк не потрепался посередине и кончик зонта не доходил до земли. Высоко подняв худые плечи, Джемс быстро с точностью механизма переступал своими длинными ногами. И его шествие через парк, залитый ярким солнцем, светившим над безмятежностью лужайки, над людьми, вырвавшимися из жестокой битвы собственности, бушевавшей там за оградой, напоминало полет птицы, покинувшей привычную землю и внезапно очутившейся над морем. Выйдя на Алберт-Гейт, он почувствовал, как кто-то тронул его за рукав. Это был Сомс. Возвращаясь домой из конторы, он перешел с теневой стороны Пикадилли на Солнечную и зашагал рядом с отцом. — Мама лежит, — сказал Джемс. — Я как раз шел к тебе. Впрочем, может быть, я помешаю? С внешней стороны отношения между Джемсом и сыном отличались полным отсутствием сентиментальности, как и у всех истых форсайтов.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 И у меня бывает то же самое, если я не слежу за собой. Идя в тот вечер к Сомсу, он чувствовал, что жизнь обращается с ним жестоко. У Эмили разыгралась подагра. Рэчел вздумала укатить в гости за город. Никто ему не сочувствует. Эн больна, вряд ли протянет лето. Он три раза заезжал к ней, и все три раза она не могла его принять. А тут еще Сомс с постройкой дома. Этим надо заняться как следует. Что же касается неприятностей с Ирен, он просто не знает, чем это кончится. Всего можно ожидать. Джемс вошел в дом номер 62 на Монпелье-сквер с твердым намерением показать, какой он несчастный человек. Было уже половина восьмого, и Ирен, одетая к обеду, сидела в гостиной. На ней было золотистое платье, в котором она уже показывалась на званом обеде, на вечере и на балу. Теперь его можно было носить только дома. На груди платье было отделано волной кружев, на который Джеймс уставился сразу, как только вошел. — Где вы все это покупаете? — сердито спросил он. — Рэчел и Сесили никогда не бывают так хорошо одеты. Это настоящее кружево? «Да нет, не может быть!» Ирен подошла ближе, чтобы доказать Джемсу, что он ошибается. И независимо от своей воли, Джемс размяк от такой предупредительности со стороны Ирен, от тонкого соблазнительного запаха ее духов. Но ни один уважающий себя Форсайт не сдается с первого удара, и он сказал, «Не знаю, не знаю. Вы, должно быть, тратите уйму денег на наряды.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 Удивился, что это то же самое вино, которое он держит у себя, но не может пить, и сразу решил заявить своему поставщику, что тот его надувает. Подняв глаза от тарелки, он сказал, — У вас так много красивых вещей! Сколько, например, вы заплатили за эту сахарницу? Должно быть немалые деньги! Особенное удовольствие доставила ему висевшая напротив картина. которую он сам подарил им. — Я и не подозревал, что она так хороша, — сказал он. Встав из-за стола, они направились в гостиную, и Джемс шел за Ирен по пятам. — Вот это называется хорошо пообедать! — довольным голосом пробормотал он, дыша ей в плечо. — Ничего тяжелого и без всяких французских штучек. Дома я не могу добиться таких обедов. Плачу поварихе шестьдесят фунтов в год, но ну, разве она когда-нибудь кормит меня так? До сих пор о постройке дома не было сказано ни слова. Джемс не заговорил об этом и тогда, когда Сомс, сославшись на дела, ушел наверх, в комнату, где он держал свои картины. Джемс остался наедине с невесткой. Тепло, разлившееся по всему телу от вина и превосходного ликера, все еще не покидало его. Он чувствовал нежность к Рен. В самом деле, в ней столько обаяния. Она слушает вас и как будто понимает все, что вы говорите. И, продолжая разговор, Джемс не переставал внимательно разглядывать ее всю, начиная с туфель цвета бронзы и кончая волнистым золотом волос. Она откинулась в кресле, ее плечи приходились вровень со спинкой. Тело, прямое, гибкое, послушное, словно отдавалось объятиям любовника. Губы ее улыбались, глаза были полузакрыты. Возможно, что Джемсу почудилась опасность в самом очаровании ее позы. Возможно, что виной тут был пищеварительный процесс, но он вдруг умолк. Если память ему не изменяет, он еще никогда не оставался наедине с Ирен, и, глядя на нее, Джемс испытал странное чувство, словно ему пришлось столкнуться с чем-то необычным и чуждым. О чем она думает, откинувшись вот так в кресле? И когда Джемс заговорил, слова его прозвучали резко, словно кто-то прервал его приятное сновидение. «Что вы тут делаете одна по целым дням?» — сказал он. «Почему бы вам не заглянуть когда-нибудь на Парк Лейн?» Рен придумала какую-то отговорку. Джемс выслушал ответ, не глядя на нее. Ему не хотелось верить, что она на самом деле избегает его семьи. Это было бы уж слишком. «Наверное, вам просто некогда», — сказал он. «Ведь вы вечно с Джун». Ей это очень кстати. Вы, должно быть, всюду сопровождаете ее с женихом. Говорят, она совсем не бывает дома. Дядя Джолио, ну, наверное, это не по душе. Приходится сидеть одному. Говорят, она по пятам ходит за этим бассейном. Он каждый день бывает у вас. Ну, а как вы к нему относитесь? Как, по-вашему, он положительный человек? На мой взгляд, ничтожество. она будет держать его под каблучком щеки и рэн залились краской джеймс подозрительно посмотрел на нее боюсь что вы не совсем разобрались в мистере Бассини», — сказала она не разобрался выпалил джеймс это почему же сразу видно что он как это называется художественная натура говорят талантливый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 Очень жаль, что у вас нет ребенка. Вам нечего делать, не о ком заботиться. Лицо Иран сразу омрачилось, и даже Джемс почувствовал, какое напряжение сковало ее тело под мягким покровом шелка и кружев. Эффект, произведенный этими словами, испугал его самого, и, как большинство людей нехраброго десятка,